Глава 3 Княжеская жена. «Стеша, сын Лизаветы, Афанасий он кто?» — спросила Алена, когда девушки остались наедине. «Правда, Аллатырник? Я не рискнула глянуть, чтобы себя не выдать». «Это правильно», — одобрительно кивнула рыжая. «Моя вина, забыла сказать, это же к делу не относилось. Костяной янтарем». «Сильный, старательный, полезный. К нему многие приглядываются, и в Южин тоже. Если мамка на службу отпустит», — усмехнулась она едко. Костяной янтарь был одним из самых редких. Он давал власть не только над нечистью и нежитью, как красный, но и над душами убитых, и даже позволял поднимать мёртвые тела, создавая нежить. Поговаривали, он к тому же открывал путь в Навий мир, в которые уходят души, чтобы отбыть наказание или сразу подняться в Ирий. В сказках, где витязи ходили в Навь спасать возлюбленных, или, напротив, девица за витязем или иной роднёй, именно костяной янтарь помогал миновать злую стражницу с костяной ногой, а в других сама стражница была сильной алатырницей. Алёна никогда в жизни не встречала ни одного костяного янтаря, и меньше всего в её мыслях Он сочетался с тонким, долговязым парнем одухотворённой наружности. Никогда бы не подумала. Молодой ещё, опыта мало. Да и мамаша у него такая, что не всякий спорить сдюжит. Но янтарь своё возьмёт, как войдёт в полную силу. Ты и сейчас его телячьими глазами не обманывайся. Мальчишка непрост. Умный, осторожный. Что у него на уме не ясно. На месте смерти князя следов волшбы не нашли, но это не значит, будто её не было. Обстоятельства гибели Ивана Никитича Краснова Алена от своей помощницы знала. Та поделилась по дороге. Князь был близок и дружен с правителем. Но из-за крутого и упрямого нрава обоих они нередко ссорились, особенно в последние годы. С появлением граничного хребта, отделившего Белогорье от вечного его врага Великой Топи, Ярослав решил, что угроза теперь столь мала, что можно подумать и о других границах и занялся воплощением, как оказалось, давней своей мечты. Собирался построить такие корабли, чтобы пересечь море и узнать, что там за ним. Но ну а Краснов, как и некоторые другие приближённые великого князя из числа бывших или нынешних военных, не одобряли нового увлечения Ярослава. Последний спор две седмицы назад вышел особенно горячим и яростным, Разругавшись с великим князем в пух и прах, Краснов отбыл в ближнее своё поместье, что в двух часах езды от Китежа. Зол был страшно, всех слуг разогнал и остался в тереме один. Что потом происходило, никто не знал. Но вроде бы видели в ночи некоего всадника, который спешно удалялся от господского дома. А то и двух, потому что время свидетели называли разное. Один вроде ещё до полуночи, а другой — к утру. Мертвеца обнаружила княгиня, прибывшая вслед за мужем на другой день. Сразу с ним она не поехала, якобы из-за дурного самочувствия. И даже кто-то видел её доверенную служанку, знахарку, в ночи на кухне. Она там с какими-то склянками возилась. Но Степанида не сомневалась, что это был простой и незатейливый расчёт. Долго сердиться Краснов не умел. И на другой день Светлана рассчитывала застать его подобревшим и поостывшим. Таким и нашла, причём в прямом смысле. Лежавшее в сенях тело было уже холодным. Вот и выходило, что за ночь любой из недоброжелателей легко мог добраться от столицы до поместья и вернуться обратно. Кто был первый всадник, кто второй, связаны ли между собой, затесался ли среди них убийца, да и были ли они взаправду. Всего этого за минувшие дни доподлинно выяснить не удалось. Великий князь гневался, да и в вьюжин тоже был недоволен. Весь разбойный приказ не мог найти убийцу. Вряд ли, конечно, кто-то из родственников сам морал руки. Скорее послали преданного слугу, и потому больше подозрений вызывал дядька покойного, Николай Стапович Краснов. Младший сын князя, не рассчитывающий на наследство, поднялся своим умом и доблестью, выслужился в войне с болотниками, слугами был любим и имел несколько безраздельно преданных ему людей из числа бывших сослуживцев, которые вполне могли бы и на лихое дело пойти. У Лизаветы Чесноковой таких слуг не было, но Афанасий, несмотря на вид слабого книжника, седле держался хорошо, да и приятеля у него хватало. «Пойди пойми, не задолжал ли кто молодому боярину всерьёз?» От разговора девушек отвлёк вежливый стук в дверь. Переглянулись, и стеша пошла открывать, а Алёна насторожённо уставилась на дверь, ожидая повторного явления тётки. Что принесло родню, почти угадала. Хотя и глупо было ждать от Лизаветы такой осторожности. Она бы не просилась, ломилась. На пороге стояла вдова князя, которую Степанида пропустила внутрь и подмигнула Алёне. Мол, Ну, вот и начинается. «Здравствуй», — неуверенно улыбнулась вдова. «Я поговорить хотела, ты не против?» «Здравствуй, садись», — вежливо предложила Алюна, с любопытством разглядывая гостью, которая отвечала тем же. У великого князя-то было не до того. Имя Светлана очень подходило ей. Кожа молочной белизны, глаза голубые, ясные, а из-под серого платка... Выглядывали золотистые прятки. Хороша — залюбуешься. Неудивительно, что Краснов не смог пройти мимо. Грудь пышная, стан тонкий и гибкий, руки белые, нежные, сразу видно боярскую дочь. Даже во вдовьем наряде Светлана была хороша, может, получше, чем в богатых одеждах. Простота платья оттеняла собственную живую красоту. «О чём ты хотела поговорить?» «Первой не выдержала латырница устав попусту гадать. «Признаться ни о чём определённом», — смущённо улыбнулась Светлана. «Познакомиться хотела. Интересно. Я же, выходит, мачехой твоей побыть успела, а Иван мне ничего такого не говорил». «Наверное, законного наследника ждал», — предположила Алёна с кривоватой улыбкой. «Да, наверное», — эхом откликнулась вдова и нахмурилась. Несколько мгновений висела неловкая тишина — И на этот раз разговор постаралась завести именно гостья. «Ты не думай, я зла на тебя не держу, ни в чём не виню и не хочу дурного. Ты или не ты, наследница, неважно, это я не успела от мужа понести, а он меня ещё успокаивал». Голос сорвался, Светлана глубоко вздохнула, явно стараясь справиться со слезами. «Я хотела с тобой познакомиться и, может быть, поддержать немного. Ты же здесь совсем одна». «Всё вновь, трудно. Да ещё и с Лизаветой столкнуться без помощи. Врагу не пожелаешь. Она и меня травить пыталась, когда я за её брата вышла. А я боярского рода, за мной и семья родительская встанет. А ты...» «Спасибо за заботу», — осторожно ответила Алёна. «А какая тебе в том надобность? Только из одного сочувствия?» «Не только». Через пару мгновений качнула головой Светлана, опустив глаза и тихо добавила «Забыться хочу». Все вокруг о нём напоминают. И словами, и взглядами, и лицами. Тошно. Я ведь правда его любила. Он хороший был. Как злится, так сразу мне уйти велит. Понимал, что в гневе крут. Старался не обидеть ненароком. Она прерывисто вздохнула и поспешила достать платок, чтобы спрятать проступившие слёзы. «Хочешь взвара ягодного?» Не зная, что ещё сказать, предложила Алёна. Когда гостя кивнула, сама наполнила собственную чарку и протянула ей. Степанида всё это время сидела в углу шитьём и делала вид, что её тут нет вовсе. Только глаза порой любопытно взблёскивали, когда на вдову поглядывала. И сочувствия в них Алёна не видела ни на медяжку. Но не удивлялась. Степанида чувствительностью души явно похвастать не могла. «Спасибо. Прости, что я тут со своей печалью. Тебе должно быть и самой тяжело». «Не настолько», — возразила Алёна. «Я Ивана Никитича почти не знала. Он всего пару раз сам приезжал, и то давно. И уж всяко думать не думала, что князь такую волю выкажет. Иван Никитич хотел в моей судьбе участие принять, жениха подобрать из соседских дворянских сыновей, не больше. А чтоб сам Китиш град, да пред великокняжеские очи, «Боязно, боязно», — согласилась Алёна. «Я с радостью помогу тебе, если позволишь подругой твоей стать. Буду очень этому рада. Скажи, Алёна, а кто-нибудь из соседей по сердцу пришёлся?» Заметно оживилась Светлана. Во взгляде появился интерес. «Нет, что ты!» — поспешила отмахнуться Алёна. «Я их и не видела толком. Мы очень уединённо жили. Меня Иван Никитич прятал». Не хотел прежде появления законного наследника обо мне говорить. Берёг. Если честно, она считала, что берёг князь исключительно себя и на прижитую на стороне дочку плевал. Но не сердилась на него за это. Даже благодарна была за ту жизнь, которую жила. Только не говорит же об этом случайной знакомой. Ты что же, совсем с парнями не гуляла? Вдова удивлённо выгнула брови. Как можно? поспешила возмутиться Алёна. Может, слишком поспешила. Но Светлана истолковала это по-своему. «Бедная, как же ты мужа выберешь? На всё воля княжеская. Ну хоть присмотрись, сколько справных парней вокруг. А если князь какому-нибудь старику сосватает? Тебе же с ним жить, не ему? Нет, нельзя, так что не говори. Я обязательно познакомлю тебя с достойными боярскими сыновьями». Алёна и опомниться не успела, как ближайшие её дни оказались распланированы от и до. Да и о грядущем большом празднике, Озерице, летнем солнцевороте, до которого оставалось всего несколько дней, можно было не думать. Но последнему Алёна порадовалась. Интересно было взглянуть, как празднуют его здесь, у Светлояра, в очи на Озёрной Девы. Дома это был любимый праздник у молодёжи. Разгульное веселье до рассвета, костры, купания при луне — Янтарь в эту ночь кипел внутри, и никакого хмеля было не нужно, чтобы почувствовать шальную радость жизни и отдаться духу праздника. Алёна понимала, что в княжеском дворце с дворянскими нравами всё происходило иначе, вряд ли так легко и весело, и с куда большим удовольствием встретила бы праздник где-нибудь на другой стороне озера, среди деревенских. Вот где было бы здорово. Но кто же её пустит? Одна надежда оставалась. Светлояр рядом, не могло очарование праздничной ночи совсем не коснуться здешнего Люда. Но до озерица оставалось ещё несколько дней, а пока Алёне предстояло знакомство с княгиней и остальной свитой. Тоже повод для волнения. Точнее, был бы, если бы Аллатырница оставили на него время. Возможность отвлечься Светлана вцепилась обеими руками И заговаривала свою почти подчерицу до самого вечера. Она охотно и подробно рассказывала о подходящих женихах, на кого стоило обратить внимание, обещала познакомить при первой же возможности. Алёна поняла, что просто не сумеет сегодня уложить всё это в голове к тому, что разместила там Степанида, и спокойно пропускала болтовню мимо ушей. Она надеялась, что рыжая, которая тихонько слушала из своего угла, потом объяснит На что и сказанного стоит обратить внимание. Больше о латырницу занимал вопрос, как у Светланы скорбь о муже умещалась рядом с обещанием праздничного веселья. Кажется, блюсти траур так, как полагалось, молодая вдова и не думала. Ну да, Аллатырница не собиралась лезть не в своё дело и осуждать Светлану не спешила. В конце концов, та очень недолго прожила в браке. И матушка знает какие на самом деле были у них отношения с мужем. Кроме парней, Светлана на все лады расхваливала своих подружек из свиты княгини и саму княгиню. Как она благодарна им за поддержку и заботу, как сложно было бы без них справиться с утратой, какие они добрые и надёжные. Здесь Алёна слушала внимательнее и от услышанного немного успокоилась. Предупреждение Степанида она помнила, но и Светлана как будто не врала. «Может...» «Не так уж всё плохо выйдет?» Заинтересовалась новая знакомая и одежда Алёны. Что-то похвалила, что-то одобрила, на что-то милостиво махнула рукой, а часть, особенно праздничную, разругала. То «так сейчас не ходят», то «слишком бедно», то «слишком закрыто». Хотела даже забрать всё это и прислать взамен новое, но тут Алёна проявила упорство. «Прислать пусть, коли хочется, а своё отдавать не станет. Люди шили, старались. Как же это? Ни разу не надетая выбросить. Она лучше перешьёт. Наверное. Потом. Благо, иголку держать умеет». Светлана посетовала, что такая скаредность оскаридность не совсем не к лицу, но настаивать не стала. Алёна и сама бы не бросилась переделывать всё по указке новой знакомой, но, глянув на стешу, встревожилась. Рыжая следила за вдовой недобро, каждую вещь провожала взглядом, а когда Светлана предложила забрать одежду, и вовсе едва сдержалась, чтобы не броситься на защиту. Успокоилась, только услышав, что подопечная не намерена разбазаривать добро, глянула на молодую Аллатырницу одобрительно и опять вернулась к шитью. Алёне очень хотелось спросить, откуда такие разногласия, но не выгонять же ради этого гостю а потом стало и вовсе не до того. Пришла пора идти к великой княгине на ужин. Обеденное зала своим устройством ничем не отличалась от виденной Аленой в охотничьем доме. Тот же длинный стол с лавками, те же резные кресла для великокняжеской четы. Только вместо чучел здесь в двух углах выселись посудники, где стояли расписные тарелки, резные чарки и другая утварь. Ответ — Для чего это здесь нашёлся быстро? Когда Светлана провела спутницу к общему столу и уселась вместе с ней с правой стороны спиной к входу, не рядом с местом княгини, но и не на самом краю. Маячивший в отдаление слуга подхватил с ближней полки всё нужное и поставил перед ними. Народу оказалось меньше, чем Алёна ожидала. Больше половины мест за столом пустовало. На левой стороне сидело восемь женщин постарше, видимо, замужних, которые негромко о чём-то переговаривались, а на правой — всего три молоденьких девушки, напротив которых Светлана и устроилась. Одна редкой красоты. Алёна и сравнить с кем-то не бралась, словно духи благословили при рождении. С волосами цвета спелой пшеницы, но с тёмными бровями и ресницами, отчего лицо казалось ярче, чем у Светланы. Глаза большие, цвета бирюзы, губы нежные, совершенные, в меру полные, в меру яркие. Она немного снисходительно улыбалась и держалась гордо, как будто великой княгиней была именно она. Её звали Людмилой, была она дворянского рода, дочерью одного из княжеских воевод. Другая, словно её отражение в пыльном зеркале, миловидная отдельно от своей соседки была бы хороша, Но здесь казалось тенью. Волосы обычные, светло-русые, глаза обычные серые, да и лицо слишком простое. Боярская дочка Павлина смирила Алёну странным тяжёлым взглядом, но потом улыбнулась и стала в этот миг заметно краше. Третья была богата толстой медной косой и яркими зелёными глазами, но лицо имело бледное неподвижное, словно неживое. Алёна не сразу поняла, что она просто выбелена чем-то, и сквозь побелку едва заметно проглядывали веснушки. А латырницу это озадачила. Она точно знала, что травники умеют делать средства, которое заставляет конопушки пропадать. Стоило оно дорого, было сложным. Но неужто у боярской дочери золота нет? Один узорный платок на плечах. Всяко дороже. Эту девицу звали Яной. «Ты милая!» С улыбкой решила Людмила, когда Светлана всех назвала. А почему у тебя такая тёмная кожа? Ты не успела с дороги в мыльню? Это не грязь, это загар, вежливо пояснила Алёна, озадаченная странным вопросом. Загар? А от чего? продолжила любопытствовать красавица, и Алёна озадачилась ещё больше. Нет, она, разумеется, знала, что боярских дочек учат чему-то другому, нежели о латырников но никогда не думала, что настолько, что таким вещам вообще нужно учить. От солнца, — терпеливо пояснила она. «Ну надо же!» — хихикнула Людмила, и обе подружки заулыбались, и Светлана, сидевшая рядом, тоже. «И что? У всех так?» «У всех. Если долго находиться на солнце, появляется загар», — ровно ответила Алёна, чувствуя себя очень глупо. Вроде отвечать не откажешься. Спрашивают вежливо, но всё одно ерунда какая-то. Издеваются они так что ли, выставляя себя дурами, простых вещей не знающими. Странно. А зачем ты так долго находилась на солнце? Безупречные тёмные брови выразительно выгнулись в удивлении. Она, наверное, коров пасла, хихикнула рыжая. Все в деревне пасут коров. Остальные тоже засмеялись. А Алёна только молча вздохнула. «Если в деревне все пасут коров, то кто делает всё остальное?» Но боярышни, похоже, деревни в глаза не видели. Выросли здесь, в стольном граде. «Я просто люблю гулять», — пояснила она без лишних подробностей. «Выдумывать не хотелось, а правда? В карауле да в патрулях концу лета не так почернеешь». «Зачем?» — округлила глаза Людмила. Но от ответа на новый нелепый вопрос Алёну спасло появление ещё одной девушки, которая бросалась в глаза своей непохожестью на остальных. Небольшого роста, с богатой льняной косой в руку толщиной, одета она была скромнее прочих, и формы для юного возраста имела очень пышные. Эдакая сдобная булочка, золотистая, круглая, румяная. «Здравствуйте», — неуверенно улыбнулась девушка — и села на скамейку рядом с Алёной. «Здравствуй», — вежливо ответила Аллатырница, а остальные сделали вид, что обращались не к ним. Людмила только выразительно закатила ясные глаза и заговорила со своей соседкой о каком-то Алексее. «Это княжеского ключника Вяткина, дочь, Улька. Она дурочка малахольная, не обращай на неё внимания». Не сбавляя голоса, сказала Светлана, неприязненно наморщив хорошенький носик. Алёна так опешила, что с ответом не нашлась, только глянула растерянно сначала на саму вдову, потом на Ульяну. Та уткнулась взглядом в пустую тарелку, низко повесив голову, и уши у неё горели от стыда или обиды. Слышала злые слова, это ясно. Почему не возразила? И зачем вообще было такое говорить? Намерена задеть? Что же сделала бывшей княгини дочка-ключника Вяткина? Тут прервались уже все разговоры, потому что слуга распахнул дверь и вошла довольно молодая женщина с уложенными вокруг головы чёрными косами, в которых блестел тёмными лалами венец, меньше и тоньше княжеского, но явно одним мастером сделанный. Рядом с княгиней Софьей, по правую руку, важно, шагал вихрастый светловолосый мальчишка шести лет, второй княжеский сын, а по левую русая девочка постарше, ей исполнилось десять, явно повторявшая материнскую походку и старавшаяся держаться, как она. А второй дочке было всего четыре, мала ещё за стол со взрослыми садиться. При появлении княгини все поднялись, чтобы поклониться. Так и внула, скользнув по лицам взглядом, и прошла к своему стулу. Дочь садила по правую руку от себя, а место великого занял его сын. Никто не удивился, дело было явно привычным а Ярослав трапезничал где-то в иных покоях, что больше прежнего утвердило Алену в неприязни к здешним порядкам. В ее родном доме ужин был тем временем, когда за одним большим столом собиралась вся семья, и дико было представить, что дед с бабушкой ели бы отдельно, да еще в разных комнатах. После княгиня все сели, и к столу потянулась вереница слуг с блюдами. Алёна проголодаться ещё не успела, поэтому за проплывающими мимо яствами следила без жадности, рассеяна, думая о другом. О княгине. Она была... странной. Конечно, хороша собой, статная, яркая. Венец Софья несла гордо, но без надменности. И без венца было бы ясно, кто вошёл в обеденную залу. И не только в самой Алёне, далёкой от дворцовых порядков но и в остальных девушках, при всей их красоте, не было и на волос того притягательного очарования, величия живого, уместного, какое легко видеть в горах и в старых деревьях, но неожиданно в молодой женщине. Да и вся её наружность. У надменной Людмилы было совершенное лицо, у княгини нет, но именно её хотелось разглядывать. карие глубоко посаженные глаза с поволокой, тонкий нос, острые скулы. Алёна не знала, почему великий князь Авдовев взял эту женщину второй женой, но подумала, что остаться к ней равнодушным не смог бы никто. Но взгляд Софьи пугал, тёмный, словно бездонная трещина в скалах и, как будто такой же пустой, направленный внутрь. Потом княгиня о чём-то негромко заговорила с дочерью, и впечатление это смазалось детей она любила искренне и крепко, любовью этой дышала и как будто изнутри освещалось всё её лицо. А те отвечали взаимностью, и это тоже было видно. В том, как охотно девочка что-то рассказывала, в том, как юный княжич с очень важным видом ухаживал за матерью, старался подать ей всё самое лучшее. И ворчал, наверное, повторяя за кем-то старшим, что она совсем плохо ест. Через некоторое время, Княгиня обратила своё внимание на свиту. «Девушки-красавицы, а расскажите, что за новое лицо появилось за нашим столом?» — заговорила она, глядя прямо на Алёну. Голос был глубокий и очень красивый, чарующий, под стать облику. Аллатырница подскочила на стуле, но вовремя опомнилась, что докладывать по уставу совсем неуместно. Растерянно замерла под смех сотрапезниц. Княгиня тоже улыбнулась, но не насмешливо, а по-матерински ласково. А потом Ульяна потянула Алёну за рукав вниз и прошептала тихо. «Сядь, не надо. Можно я скажу?» Звонко проговорила Людмила и продолжила, не дожидаясь разрешения. «Это Алёна, побочная дочка князя Краснова. Она к нам из деревни приехала. Очень любит гулять по солнцу, так что это у неё не грязь, а загар. С коровами гулять!» Хихикнула рыжая Яна. Засмеялись и остальные, а Алена только покривилась слегка. Она ничего смешного в этих глупостях не видела. Княгиня продолжала вежливо улыбаться, с интересом разглядывая латырницу. Было ли в том интересе что-то ещё? Одобрение или, напротив, недовольство? Алена не поняла. «Новая княгиня Краснова, значит», задумчиво проговорила Софья. «Показалось...» Или и впрямь при этих словах по лицу Людмилы скользнула тень недовольства? «Да, ваша светлость», — ответила Алёна, не до конца понимая, что именно княгиня желала услышать в ответ. Но молчать показалось невежливым. «Добро пожаловать в Китишград. Надеюсь, тебе здесь понравится», — спокойно сказала Софья и, кивнув в ответ на вежливое спасибо, вновь заговорила с дочерью. Девушки напротив опять зашушукались, поглядывая на Аллатырницу. Видно, её обсуждали и над чем-то посмеивались. Странные они. «Попробуй рыбу», — тихо предложила рядом Ульяна. «Какую рыбу?» — растерянно переспросила Алёна, встряхивая задумчивость. «Щука хороша», — приободрилась девушка. «Её здесь, на яре ловят, свежая совсем. И кухарка княжеская с ней обращаться умеет. Её часто пересушивают». «Ой, а вот пирожки эти лучше не брать. Сала очень много. И лука. Невкусно. И нож так не надо держать. Ты словно нападать на кого-то собралась. Вот так». Щука действительно оказалась хороша. Но чем дольше Алёна слушала свою соседку, тем маятнее и хуже становилась на душе. Она уже готова была согласиться, что болтушка Ульяна действительно дурочка, и от этого делалось противно потому что и остальные боярышни приязни не вызывали, и кусок совсем не лез в горло, хотя всё было вкусно. На взгляд Алёны и то, что ругала соседка, тоже. В конце концов она извинилась перед княгиней и, сославшись на усталость с дороги, попросила отпустить её отдыхать. Та благосклонно кивнула, и Аллатырница с облегчением удрала из обеденной залы. Ей действительно требовался отдых от всех этих людей. «Алёна, подожди!» Не успела она сделать и десяти шагов, как из зала следом выкатилась Ульяна. «Что такое?» Стараясь держаться ровнее и не показывать недовольства, Алёна обернулась. «Светлана велела передать, что, как стемнеет, в маховых покоях посиделки будут. Приходи. Будем шить, песни петь». Неуверенно улыбнулась боярышня. «Велела передать?» Удивилась латырница. «А почему тебя?» «Ну...» «Почему нет? Я же на краю сидела!» Ульяна неловко пожала плечами и опустила взгляд. «Я постараюсь прийти», — как могла мягко сказала Алёна. «Это всё?» «Спасибо». Дождавшись ответного неуверенного кивка, Алёна опять двинулась в сторону своих покоев. А через пару мгновений её догнала запоздалая. «Приходи, пожалуйста. Я буду ждать». Лучше бы она промолчала потому что отсказанного сделалось совсем уж гадко, как будто Аллатырница успела новую знакомую всерьёз обидеть, но не поняла, когда и чем. До покоев, по счастью, было недалеко, а там нашлась Степанида, которая приспокойно рукодельничала в углу, словно и с места не сдвинулась за всё это время. Однако разбросанные Светланой вещи вернулись в сундуки, да и грязная посуда пропала. «Что-то ты быстро!» заметила стеша окинув внимательным взглядом подопечную. «Как прошло?» «Странные они все какие-то», — призналась Алёна. «Ну да матушка с ними. Мне просто есть не хотелось, а слушать их скучно». «Напрасно. Стоило бы послушать», — задумчиво проговорила рыжая. «Ты вообще побольше с ними старайся быть. Знакомство среди боярских сыновей заводи, чтоб видно было». Что, к словам князя, ты отнеслась серьёзно, намерена быть хорошей княгиней и всё такое. А зачем мне для этого с девицами общаться? Не только с ними, со всеми. Полезные знакомства никогда лишними не бывают. Вот с кем ты сегодня познакомилась за ужином? Алена бесцеремонно улеглась на скамью у печки, которая оказалась достаточно широкой, но чуть коротковатой. Ноги свисали. Сладко потянулась всем телом, закинула руки за голову, и, прикрыв глаза, принялась перечислять. Предсказуемо полезным знакомством была признана только княгиня, а остальные имена заставили Стешу задуматься. «И как тебе эти четыре девицы?» «Не знаю». «Не ладно. Дружить с ними я точно не хочу». «А что?» «Это и совсем молодых. Недавно тут, при дворце», — пояснила Рыжая. «Я их не знаю. Ну, кроме Ульяны. Она у Вяткина единственная младшая дочка». Четверо старших сыновей, так что любимица и отрада, что материнская, что братская. Она в поместье под китежем росла, там привольно. А сюда её отец привёз, чтобы мужа по достойнее подобрать. Всё-таки чин у него очень высокий, богатство немалые, может перебирать. А дочка? Ну, дочка как дочка. Тихая, робкая, даже как будто небалованная. Другие три? Узнаю. Отцов знаю, это да. А про самих боярышень выясню. Да, к слову о боярышнях, я же спросить хотела. от чего Светлана ругала наряды? Что с ними не так? Не бери в голову. Недовольно отмахнулась теша Всё с ними хорошо, это со что-то неладно. То ли по одежде красивой соскучилась, то ли вкус у неё подурнел после кончины мужа. Или вовсе злобствует баба. Ты думаешь? С сомнением спросила Алёна. Почему? Мне она показалась искренней. Мне тоже показалось но советы её дурные пояснила Степанида. «Оно, конечно, и то, что она предлагала, можно носить, и прилично будет, но... Уж больно крикливо выйдет. Ты у нас княгиня, а не дочка разбогатевшего на самоцветах купца, чтобы каменьями этими с ног до головы увешаться. В общем, говорю же, не думай о том. Ты ей правильно не дала собой помыкать, но могла бы и потвёрже на своём стоять. Или нет?» Добавила через пару мгновений. «Где девочки из глуши решимости набраться, верно?» «В общем, не думай о ней». «Значит, на посиделки к ним мне пойти стоит, да?» Вздохнула Алёна и пояснила, не дожидаясь вопроса. «Сегодня вечером как стемнеет. Позвали песни петь и шить». «Иди, иди, нечего в покоях куковать», насмешливо велела Степанида. «Не боишься девок боярских?» «Не подначивай, не поведусь», отмахнулась княгиня. «Не нравятся они мне да и только, а волков бояться в лес не ходить». «Лучше вот что скажи, а то я запамятовала спросить». Она опомнилась, села на скамье. «Отчего вьюжин со старой княгиней так странно держится? И отчего она ему спускает?» «А-а, — усмехнулась Стеша. «Давняя история. Расскажу. Она ух какая!» «Но не проболтайся в вьюжину. Не то чтобы тайна, но уже забылась. Так и не надо вновь на свет вытаскивать. Бабка твоя по молодости хороша была загляденье». От неё мужики голову теряли. Вот и вьюжин тогда потерял. Только Людмила князя Краснова выбрала. Князь повыгоднее второго боярского сына. И князя на себе женила, когда от него понесла. А могла и не от него, от вьюжина. «То есть, погоди, она с обоими удивилась Алёна. «А что же мне говорила про честь девичью?» «И как бы только с двумя!» — насмешливо отмахнулась Степанида. «Привыкай!» Тотнибудь половина девиц при дворце не девицы давно, но тайну блюдут. Здесь главное, что снаружи, ничто внутри. Как-то это нечестно, с трудом подобрала Алёна слово. Честно? И ж чего удумала? Честность ей подавай. Степанида пренебрежительно фыркнула. Ну ладно, ты дальше то слушать будешь? А это ещё не всё. Самое начало. В Южен тогда шум поднимать не стал. А когда младенчик родился, и вовсе оказалось, что угадала она, а латырник отцовство подтвердил. Или не угадала, а раньше проверила. Некоторые лекари такое умеют. в Вьюжин горевал недолго. Женился. И поудачнее, чем князь Краснов. Да только с княгиней спустя много лет столкнулся, когда та овдовела. Мужа она как будто к матушке и не отправляла, там вроде бы чисто всё вышло. А вот отца твоего едва не уморила. «Погоди». «Как так? Родного сына?» Ещё больше растерялась Алёна. До власти жадная была, не хотела княжество передавать. Задумала Ивана с ума свести, чтобы от его имени править. Ярослав его спас тогда ещё наследник. Заметил перед отъездом в поместье, что с дружком верным. Неладное творится. Встревожился, видно, почуял что-то. Лекаря княжеского привёз, вьюжина тоже. Ну и вскрылась. С тех пор княгиня во вдомьем доме и кукует. Может, и стоило её куда подальше сослать, а то и вовсе казнить. Но старый князь мудрым был. Для такой, как она, безвестность в глуши страшнее казни и стенков «Ты чего так скривилась? Не люба родня?» — усмехнулась Степанида. «Жила без такой родни 20 лет, и ещё бы прожила». Честно ответила Аллатырница. «В голове не укладывается. Своего сына, первенца». Всякое в народе случалось. В голодные годы детей в лес относили, когда прокормить не могли. Колотят, бывает, кто без ума или пьёт без меры. Но вот так, чтобы холодным рассудком, своей волей не от голода и безысходности, никогда такого не пойму. Стеша, давай мы поскорее этого убийцу найдём, хорошо? Рыжая в ответ рассмеялась, но обещать лишнего не стала. К счастью, до вечера больше никого к новоявленной княгине не принесло. Посоветовавшись с помощницей, Алена решила тратить время на посиделках не совсем уж попусту и, кроме шитья, взять ещё книгу. Библиотека в княжеских палатах была, и была она хороша и огромна, и сложнее всего оказалось не выдать себя и не спросить какой-нибудь редкий том, о которых в Алатырской школе рассказывали, но каких там не водилось. Но даже среди приличного для молодой княгини нашлось из чего выбрать сошлись в конце на сказаниях о начале времён. Такого полного собрания Алёна прежде не встречала. Рыжая потешалась над подопечной из-за размера книги, которая в корзинку для рукоделия не влезала, но всерьёз не спорила. Тем более к радости Алёны над этим огромным трудом поработали и аллатырники, так что весила книга много меньше, чем могла бы. И видно, благодаря чарам же Старую ценную книгу разрешили взять к себе. Те защищали не только от порчи и грязи, но и от кражи. Вынести её за пределы княжеских палат было нельзя. Степанида тоже взяла себе что-то для чтения и провожать подопечную не пошла. Точнее, она предложила, но Алёна отказалась. Не всегда же рядом будет нянька. Надо и самой учиться. Язык, говорят, ты до Кити же доведёт. А ей так далеко не надо. Она уже тут.